Глава 27. Вчерашний день начинался неплохо. Группа была готова выступить, и я вышел на связь с базой Дуранга. Требовалось предупредить Адмов о цели нашего рейда и скинуть предварительный маршрут. В общем, обычное дело. Но меня сразу же переключили на Рауля Ринга, который был краток, и сообщил, что вместе со мной желают отправиться только что прибывшие на Аякс журналисты-документалисты. По этой причине выход необходимо перенести на один день. Естественно, я ему возразил, какие журналисты, когда речь идет о серьезных объектах, где очень много ценных трофеев. Зачем привлекать к себе внимание, если как минимум треть хабара пройдет по спискам контрабандистов? И к чему рисковать дочерью Анастаса Миранды и другими гражданскими? Резон в моих словах был, но отбрехаться от журналистов не получилось. В наш с лейтенантом разговор вклинился бешеный Анастас, голос которого я слышал впервые. И подполковник был категоричен. Журналистов надо взять в рейд. Договоренность об этом была, а насчет охраны переживать не надо. С нами будут спецназовцы с базы и пара офицеров ОВР. А посему поисковик миргородский хватит гундить. Готовься к приему гостей, которых приедет свыше 40 человек. Проведи инструктаж и начинай движение. «Твоя группа впереди, а журналюги с охраной следом». Спорить с бешеным Анастасом, который, по моему глубокому убеждению, поступал не совсем логично, было бесполезно. И я этого делать не стал. Закончив разговор, я снова собрал своих ветеранов, дал им послушать запись переговоров с Ринго и Мирандой, и мы переделали наши планы. После чего рядом со мной остался только Васильев, который нахмурился и сказал... «А я говорил, что не стоило возвращаться назад. Говорил?» «Было такое», — согласился я. «Вот то-то же». Майор в раздражении резко хлопнул в ладоши. «Надо было взлетать и дергать с этой планеты вслед за калачиком, а ты уперся». «И правильно сделал», — парировал я. «Нас всего четверо, а для управления фрегатом этого мало. Да, мы привели корабль в порядок и освоились, но и и на борту нет». Только обычные вычислительные системы плюс автопилот. И сами мы управление не потянем. Я в ходовой рубке, ты отвечаешь за вооружение. Артега занимается движками, а Пабло следит за исправностью электроники. Основные посты под контролем. Но мы не роботы. Значит, нам необходим отдых. А кто нас сменит на вахте? Нет таких. И выходит, что мое решение было очевидным. В экипаж нужны еще люди. И потому мы вернулись. А дикари? Да сколько можно объяснять? Аборигены сами по себе, и вот так с бухты-барахты с ними не договоришься. Одно дело торговать к обоюдной выгоде, а совершенно другое попросить у вождей людей, которые могут из космоса не вернуться. Опять же, Пабло за своих родных переживает, и Артега что-то в голове крутит, а дикарей надо обучать. Ладно, ты командир, тебе и решать. Васильев поморщился. «Но, по-моему, все просто. Можно было отдать аборигенам один из подземных объектов вместе с несколькими танками, и они наши друзья. Скажи проще, ты вернулся сюда из-за той девчонки, что в коме лежит, или просто испугался, так?» В чем-то майор был прав. «Действительно, когда мы закончили приводить в порядок фрегат и встал выбор покинуть планету сейчас или немного подождать, то я немного сдрейфил» ибо не чувствовал себя готовым к управлению ни маленьким космическим кораблем. Ведь теория в голове есть и знания имеются, а практики нет. Да и про Барбару Ольсен, которую обещал вытащить из комы, вспомнил. Все это одно к одному сложилось, и мы вернулись. Тогда я Васильеву ничего не ответил. Просто промолчал и залез в наш рокот МТ, после чего вышел на связь с Артегой и Брианом. Отследить нас с базы не могли. «У меня в танке старое имперское оборудование, по умолчанию лучше современных образцов». А потому говорили открыто. артега это Тор, слышишь меня?» Молчание и ответ. «На связи. Слышу тебя отлично». «Как у вас дела?» «Норма. Готовимся вас встречать». Полсотни перфеновых стержней погрузил в один из древних бронефургонов. Да так, кое-что по мелочи демонтировал. В общем, все по плану». Группа выдвигается, выкатываю вперед пару танков и десяток мехстрелков. Бравые поисковики их уничтожают для отчетности перед колониальной администрацией и объект в наших руках. Зал, где раньше калачик находился, я заминировал, так что следов никто не найдет. Был ИИ, но погиб. И точка. Все правильно, но у нас изменения. Какие? С группой пойдут журналисты, я тебе про них говорил. И с ними охрана. Это свидетели, которым нужны красивые сцены, так что техники, танков, мехстрелков и беспилотников готовь побольше. Нужно красивое шоу, чтобы на базе не думали, будь то мы КП корпуса и Объект x легко взяли. Понял тебя, все организую. Да-да, и смотри, чтобы нас не задело. Само собой, как только составлю план боя, так сразу же скину тебе схему. Артега ухмыльнулся, а я окликнул Бриана. «Пабло, «Слушаю, командир!» Голос паренька звучал уверенно, но это и понятно. С кем поведешься, того и наберешься. Так и он был обычным компьютерным червем и пентюхом, который боялся от монитора взгляд поднять. но ну а с нами по покатался, знания получил, освоился и теперь его не узнать. Бравый молодой человек, который не только в электронике и медтехнике соображает, но и с оружием уже неплохо обращается. С твоими родными все в порядке. Они тебе привет передавали. Немного беспокоиться, что ты, ребенок, на базе остался. Но в целом норма. Понял. Спасибо. Как ты и приказал, сам с ними на связь не выходил. Правильно. Что у тебя? Докладывай. С медотсеком полный порядок. Кибердок и реаниматор готовы к приему пациентов. Были небольшие сложности, но я справился. А с компьютерами что? Тоже норма. Вскоре проникну во внутреннюю информационную сеть базы Дуранга, после чего смогу покопаться в документации АДМОВ, послушать разговоры вояк и подсесть на их радиочастоты. Сроки назвать можешь? Сегодня ночью обойду первый контур защиты. Мои программы уже работают, но не все сразу. Есть мелкие проблемки. Отлично. Как только появится результат, сразу вызывай меня. В любое время. Есть! Я отключился, и день прошел в суете. Ночью я выспался, хоть какой-то плюс от задержки. Но сегодня с утра прибыли гости, которых я встретил вымученной улыбкой. И когда ко мне подошла одетая в серый полевой комбинезон Кармен, то я тут же спросил ее. «Ты понимаешь, что рейд — это не прогулка?» Кармен Миранда, как обычно, была прекрасна, уверена в себе. И четко знала, чего хотела. Не скрою, мне было приятно ее видеть. Вот только появилась она в расположении моей группы очень не вовремя и не одна. Поэтому я хотел отговорить ее от участия в рейде. Однако, когда я поймал ее взгляд, то понял, что у меня ничего не выйдет. И оказался прав, ибо упрямая красавица, которую поддерживала колониальная администрация в лице ее не всегда адекватного батюшки, уперлась. Мы будем осторожны и вперед не полезем ответила карман и, улыбнувшись, добавила. «Нам нужен материал, а тут такой случай. Уже раскрученный и примелькавшийся поисковик Виктор Миргородский собирается вскрыть серьезный объект. Я не могла пройти мимо, а отец, как ни странно, меня поддержал. Не беспокойся». «Легко сказать «не беспокойся», — подумал я и огляделся. Вместе с девушкой прибыло около сорока человек. Журналистов и документалистов, которые после успеха Кармен решили урвать немного славы и заработать денежку, восемь. И это не все, поскольку большая часть осталась на базе. И помимо них солдаты, все как один здоровяки из спецназа, которыми руководил Рауль Ринга. Из техники у гостей три танка и три бронетранспортера. Вроде бы ничего необычного. Но ринга все время косился на меня, а солдаты вели себя настороженно, и даже с Факунда, которого многие знали, особо не разговаривали. Впрочем, угрозы со стороны спецназовцев не было, поэтому я продолжил разговор с Кармен и обсудил с ней рейд. А потом подошел ринга который по-небратски, словно мы с ним старые друзья, хлопнул меня по плечу и бодрым тоном спросил. «Ну что, Миргородский, готов стать звездой документального кино?» ага Я кивнул. «Когда выступаем?» «Прямо сейчас, если нас ничто не задерживает. Но сначала, сеньор-лейтенант, инструктаж. Прикажите солдатам и журналистам построиться». Офицер недовольно поморщился. «Мол, какие инструктажи?» Но возражать не стал. Солдаты построились перед бронетехникой, а гражданские кучкой встали рядом. После чего вместе с Кармен и Ринга я вышел перед строем и помахал рукой Ольсону который сопровождал находящуюся в десантном отсеке «Рокота-МТ» дочь. Потом отметил выправку спецназовцев и расхлебанность журналистов, которые воспринимали все происходящее словно выезд на сафари, и заговорил «Господа военные и гражданские, скажу честно, я не ожидал, что вы войдете в нашу поисковую группу. Но раз уж так случилось, то слушайте меня внимательно». Мы выдвигаемся к объекту, на который мне и моим товарищам уже удавалось проникнуть. Это командный пункт планетарного корпуса, который совмещен с научно-исследовательским комплексом. Все помещения нам обойти не удалось. Мы получили доступ только к некоторым отсекам. Это важно, потому не лезьте никуда впереди нас. Ну и кроме того, запомните, что моя группа ходила на базу пешком, а теперь пойдет бронеколонна. «Следовательно, возможно, боестолкновение с древними сумасшедшими железками, так что держитесь в арьергарде. Карту маршрута мы сбросим в каждый танк и бронетранспортер, не заблудитесь. Связь на общих частотах. Вопросы есть?» Никто не отозвался, хотя парочка гражданских порывалась высказаться, и я взмахнул рукой. «По машинам!» Спустя полчаса, выстроившись в походный порядок, бронеколонна, которую сверху прикрывал воздушный разведчик с базы, покинула ферму и пошла к горам. Впереди рокот МТ и инженерный танк, а за ними два латаных бронетранспортера Тур. Ну а вояки предвкушающие вкусные кадры из глубин староимперских подземелья и журналисты следом. Мой головной танк шел ровно, и грязь с грунтовки летела на обочину. Управлял броней Васильев, так что можно было расслабиться. Но как это сделать, когда намечается шоу? Никак. Поэтому я снова связался с Артегой, который отозвался сразу. «Тор, все готово к встрече гостей. Схему боя скинул, посмотри». Пискнул сигнал бортового компьютера, и я вскрыл послание артеги Схема была простая. Мы приближаемся к объекту, и управляемые беглым лейтенантом боевые механизмы начинают бой. Десяток беспилотников атакуют голову бронеколонны, но мажут. Затем автотанки бьют по броне спецназа, при этом лишние жертвы нам ни к чему, и отсекают бронетранспортер с документалистами, который гонят к нам. Далее все вместе мы пробиваемся на объект, а солдаты и Рауль Ринга остаются позади и ведут перестрелку с танками. Так продолжаются сутки. И только после этого танки и мехстрелки подставляются под огонь спецназа, который вызовет подкрепление. На базе Дуранга в это время суета и кипиш. Журналистам достаются отличные кадры с поля боя. Мы видели, как они на броневик камеры устанавливали. Я герой и всем хорошо. Виктор Миргородский получает признание подполковника Миранды и срубает много-много дензнаков. Красавица карман дарит мне свою любовь и снимает свой документальный хит. но ну а спецназ проводит военные игрища, приближенные к боевым. Короче говоря, все пределе И в итоге будут довольны. Вот такая задумка, в которой имелось несколько слабых мест, одним из которых был Артека. Он свой и посвящен в мои дела. Я верю ему, и Васильев говорит, что Игнасио нас не сдаст. Не такой человек. Но все же, а вдруг он решит договориться с генералом Веласкесом и моей жизнью попробует выкупить свою? Такое возможно. И потому тень сомнения иногда посещает меня. Впрочем, управление базы у Игнасио ограниченное, а мой рокот имеет прошивку от калачика. Так что сомневаться в нем не стоило, и я отбросил дурные мысли прочь. Если не доверять Артеге, то кому вообще можно верить? Он человек чести. Своеобразной и корпоративной, но чести. А потому на гнусный поступок не пойдет. И я озвучил свое решение. артега схема принимается». «Ясно». Игнасио отключился и тут же вклинился Пабло. «Командир, есть результат!» Бриан был взволнован, и я спросил. «Базу пробил?» «Да, точнее нет. Частично. Я на шифрованные радиочастоты адмов подсел» ринга сейчас с мирандой разговаривает а нас кстати я их услышать могу запросто секундочку готово в наушниках треск помех и голос миранды значит говоришь они ничего не заподозрили так точно господин полковник бодро ответил ринга очень хорошо лейтенант но смотри чтобы с моей дочкой ничего не случилось если с ее головы хотя бы волосок упадет с гною Не извольте беспокоиться, господин полковник, все будет в лучшем виде. Знаю я твое в лучшем виде. Повтори, что необходимо сделать? Заминка и ответ лейтенанта. Мы проникаем на объект. Журналисты проводят съемку и берут интервью у нашего... Хе-хе, противный смешок. Героя. После чего документалисты возвращаются на базу, а спецназ разоружает группу Миргородского и хватает шпионов. Там же на месте потрошим их, вывозим трофеи, и база взлетает на воздух. В итоге все шито-крыто. Артега, Миргородский и Васильев рассказывают нам о намерениях императора относительно Аякса. Мы получаем прибыль, а журналисты материал. А потом еще и рудник золотой, которым компания Герберт Хохлауфер интересовалась, отожмем. Так что если даже разведка новороссов заинтересуется этими событиями, то ничего не раскопает. Свидетелей нет, все мертвы, а база взорвалась. Видимо, самоликвидировалась. Правильно, одобрил подчиненного полковник. Так и надо. Если хочешь жить богато и красиво, все дела необходимо втихаря делать и не привлекать к себе внимания. Да-да, вы правы. Угодливый смешок ринга. Отбой. Сеанс связи прервался, а я застыл с раскрытым ртом. Это что же это получается? Я не самый хитрый и продуманный человек в округе? Да, так и выходит. Оказывается, что меня, Васильева и Артегу уже каким-то образом связали. Молодцы корпоранта хорошо сработали. И теперь нам грозит гибель. И это просто здорово, что нас сразу еще на ферме не грохнули. А то ведь могли бы. Спецназ и броня подавили бы хлипкую защиту фермы «Мэя» и нас взяли бы тёпленькими. Но нам повезло. Адмы не стали торопиться, а решили и рыбку съесть, и на кукан не сесть. Ай, хитрецы какие! Одним махом все проблемы снять хотят. Умно, придумано. Да только и мы не лыком шиты, как говорят русские. Поэтому хреном они, ведь у Миргородского и Трофея, хрен. Да и ладно я, но они ведь и всю мою группу, судя по всему, зачистить хотят. «Одно слово. Мерзавцы. Да что там мерзавцы? Гондоны штопанные!» Ругался я долго. Правда, не вслух. А вскоре немного успокоился и еще раз пересмотрел ситуацию. «Итак, что же мы имеем в сухом остатке на данный момент?» «Мои планы по мирному житью-бытью на Аяксе рухнули. Не получится у меня развить бизнес по сбору трофеев и стать миллиардером. Но, может быть, это и к лучшему» сама судьба подталкивает виктора миргородского к тому что он должен покинуть планету и отправиться к императору сергею но ну с местным ворьем я еще посчитаюсь однако это потом а что делать сейчас да понятно все про то что бронетехника базы действует в моих интересах адмы не знают вот что значит лишнего никто не болтал и если я исчезну то Валеева, Мэев и Ольсона только допросят и оставят в покое. Впрочем, могут и убрать, дабы свидетелей этого темного дела не оставлять. Поэтому план следующий. Выбираемся на КП корпуса. Разоружаем спецназовцев, если будут рыпаться, которые охраняют журналистов. Кажется, в броневике их всего двое и с ними водитель. Потом можно напрямую пообщаться с Мирандой, чтобы он нергопался. После чего надо поговорить с поисковиками, объяснить им ситуацию и посулить золотые горы, если они последуют за мной. Далее следует бросить стукачей и тех, кто захочет остаться. Кармен, заложница, хватается на плечо, и мы уходим. Позади заслон из бронетехники и минных полей. Командный пункт заминировать и адьос, самиго драпаем с планеты пока при памяти а то загоняют нас, словно крыс, или с орбиты ракетами накроют. Это при самом неблагоприятном развитии событий. Но можно договориться с адмами и лично генералом Веласкесом полюбовно и разойтись без крови и взаимной ненависти. И это был бы самый наилучший вариант. Вот же, блин!» Я ударил по подлокотнику кресла. «Как же так? Я строил свою небольшую структуру и мечтал, что все у меня будет хорошо» но вынужден признать, что я обломался. Хотя не все так плохо. Корабль есть, особо ценных трофеев много. Поисковики, по крайней мере часть, последуют за мной, потому что многие испугаются допросов в ОВР, а некоторые поведутся на деньги, и это снимает вопрос комплектования экипажа. Миранда под угрозой гибели дочери не тронет Валеева, Мэев и Ольсенов. Так-то. Они хотели поймать меня в ловушку, но я все равно обведу их вокруг пальца, ибо у меня на руках имеются сильные козыри. После чего уберусь отсюда, и впереди меня будет ожидать встреча с дедушкой. «Тор, ты где? Ответь!» Артега, который тоже прослушал разговор Миранды и ринга позвал меня. «Что ты хотел?» — ответил я. «Что скажешь? Меняем план?» Нет, все остается в силе. Солдат отсекаем, журналисты с нами. Понял тебя. Игнасио и Пабло вновь отключились и продолжили заниматься своим делом. Один взламывал защиту АДМОВ, а другой готовил бронетехнику. но ну а мы двигались к горам. Полдень колонна сделала остановку. Обеденный перерыв и короткий отдых. Танки, беспилотники и мехстрелки ожидали нас через 17 километров. Один рывок по разведанной дороге. Настроение было не очень хорошее, но назад ничего уже не отыграешь. Пабло к этому моменту уже взломал большую часть колониальной информсети, и я попросил его соединить меня с Валеевым. Сержант откликнулся сразу. «Кто это?» – пробурчал наемник. «Видимо, Пабло проводил соединение в закрытом режиме, поэтому идентификационный номер не высветился, и я назвался. Это Тор». Чего звонишь? Разве ты не в горах? В горах, но связь еще есть. Однако это неважно Слушай и запоминай, сержант. Готов? Да. Валеев напрягся. Сейчас поедешь на ферму Мэев, и в моей комнате под кроватью найдешь небольшой сейф с тревожной кнопкой. Код простой 474849. Вскроешь сейф. Там наличность. 70 тысяч реалов. Возьми их себе. «Это подарок. Может быть, прощальный. Кроме того, там же документы на земле, которые мы с Ольсоном купили. Пусть у тебя полежат, только спрячь их подальше». «Эй, Тор!» — воскликнул сержант. «О чем это ты говоришь? Случилось чего?» «Не перебивай!» Валеев замолчал, и я продолжил. «Короче, у меня неприятности. Возвращаться на ферму нельзя. Поэтому прошу тебя, позаботься о Брианах и Мэям, если что, помоги». Скоро к тебе приедут люди из ОВР и начнут задавать много вопросов обо мне или Хакаранде. Отвечай без утайки и ничего не бойся. Дальше угроз они не пойдут. Усёк? Да. Тогда удачи тебе. Коль будет фортуна ко мне благосклонна, то ещё свидимся. Бывай, сержант. Бывай, Тор. Голос сержанта звучал немного неуверенно. Слишком неожиданным для него был мой звонок. И я, посетовав, что не могу перевести на его счет все свои сбережения, которые находились на электронном счету, отключился. Я тяжко вздохнул и подумал, что прав все-таки Васильев. Саякса надо было сразу валить. Но мир не идеален, и я тоже. Подобно другим людям я могу ошибаться, а затем пожинать плоды своих ошибок. Ведь это только в низкопробном кино герой предвидит все ходы противника наперед, И каждый выстрел у него в цель. А у меня не так. Впрочем, как я уже отмечал, пока все выходит удачно. Так что расстраиваться не стоит. О чем задумался? Прерывая мое одиночество, рядом остановилась Кармен. Да так, я подмигнул ей. Накатило что-то. Карма оглянулась кинула взгляд на худого и слегка нескладного молодого брюнета, который наблюдал за нами, а потом снова посмотрела на меня и произнесла. Тор, я не одна. Со мной молодой человек. Жених или любовник? Улыбнувшись, уточнил я. Пока любовник, который может стать женихом. Он из солидной семьи, и он не знает, что мы с тобой. В общем... Не беспокойся. С моей стороны кивок. Не подставлю. Мы только друзья и компаньоны. Ты мне популярность, а я тебе помощь в съемках. Чисто деловое сотрудничество. Версия пойдет? Вполне. Вот и хорошо. Иди к нему. Благодарю, Тор. Журналистка побежала к брюнету, а я обошел танк и заглянул в приоткрытый десантный отсек. Здесь, под присмотром отца, в жестком гамаке, который слегка раскачивался над полом, лежала Барбара Ольсен. Эмоций на бледном лице девушки не было. Как обычно. И в этот момент я подумал, что как бы моя жизнь не сложилась, одно доброе дело мне необходимо сделать в любом случае. Это вытащить из комы Барбару. Не ради выгоды, перспективы или наживы, а по зову души. Ведь мы люди, а не электронные механизмы. И потому зачастую делаем что-то на одних эмоциях. <coughs> на броню облокотился Васильев, и когда я посмотрел на него, майор сказал. Час прошел. Надо продолжать движение. Да, согласился я с ним и включил УКВ-связь. Это Тор. Привал окончен. Все по машинам никого ждать не станем. Двигаемся осторожно, впереди возможны сюрпризы. Связь не выключать.